Интерлюдия шестая. Егор Дмитриевич Глазьев сидел, уставившись на темный экран телефона. Скорее всего, он даже не видел того, на что смотрел, потому что мыслями был далеко. Слишком интересный звонок только что был, слишком соблазнительное предложение ему поступило. Хотелось посоветоваться хоть с кем-то, но подходящей кандидатуры не было. Посторонним ни в коем случае рассказывать было нельзя, даже собственному безопаснику. Роман же слишком вспыльчив и слишком желает поквитаться с Елисеевым, чтобы объективно оценить опасность. Даже сам Егор Дмитриевич сомневался в собственной объективности, чего уж говорить о сыне. Тянуло согласиться, очень тянуло. Но стоило вспомнить, во что ему обошлись все попытки разобраться с Елисеевым, тогда еще даже не набравшим нынешней силы, как желание сдувалось. По мнению Глазьева, не было в клане ни лишних денег, ни лишней недвижимости, которыми однозначно придется рискнуть. Да, конечно, неизвестный доброжелатель уверял, что снабдит нужными артефактами в полной мере, артефактами, которые стоят на уровне Елисеевских. Но было ли это правдой? Глазьевы никогда не экономили на собственных артефактах, и тем не менее те значительно уступали Елисеевским. А ведь с неизвестным доброжелателем еще придется расплачиваться непонятно чем, хотя сам он говорит, что собирается помочь исключительно из уважения к клану Глазьевых. Уважение уважением, но, если бы он обозначил честную цену, доверие к предложению было бы куда больше. Всем известно, где находится бесплатный сыр. У Егора Дмитриевича не было ни малейшего желания загонять свой клан в мышеловку а если он примет предложение, то отменит всякую возможность для маневра. Сейчас ему предлагали рискнуть всем ради мести. Стоило ли оно того? Однозначно нет. Глазьев определился с ответом и с отвращением бросил телефон на стол, как будто избавляясь от ядовитой змеи. Нет, он даже думать не будет в том направлении. Если у кого-то получится сбросить Елисеева, то сам Егор Дмитриевич с удовольствием попинает поверженного и плюнет на его тушку. Но рисковать кланом не будет, а главное, не позволит рисковать собой роману. Очень уж нехорошие ходили слухи о том, что случилось с младшим Сысоевым, который попытался перейти дорогу Елисееву.